Глава одиннадцатая Госпожа Неко осталась довольна нашей оперативностью, а вот самим результатом слежки не особо. Ей было отчего. Её любимая сестрёнка Заря довольно странно проводила свой досуг. Уж лучше бы она просто развратничала ей богу. Для начала двойка проследила за её обычными передвижениями по Белому району. Чаще всего дворянка заглядывала не в магазины, а в местный колизей, где бьются рабы-смертники. Туда многие ходят поразвлечься, так что ничего предусудительного в этом на первый взгляд нет. С развлечениями в городе туговато, здесь даже появление бродячих артистов — настоящее событие. Неку удалось заманить сюда нескольких музыкантов, но до нормальной концертной программы ещё очень далеко. На трибунах «Заря» засиживалась до самого финала. А когда основная публика расходилась по домам, она со свитой уходила в технические помещения. Не знаю, как Таре удалось там прошмыгнуть, но моя заместительница смогла проследить за ней и там. Зарю интересовал местный морг, куда складывали тела погибших гладиаторов перед отправкой в городской крематорий. Что она там делала в окружении трупов, непонятно. Всех работников охрана выдворяла на полчаса подышать свежим воздухом. Такое поведение юной дворянки не могло не настораживать, так что двойка стала буквально её второй тенью. Следующим любимым местом посещения Зари оказалось неприметное здание, принадлежавшие местные гильдии докторов в городе оно имело весьма дурную славу из-за того что оттуда редко кто возвращался целым и невредимым. Если в госпитале обладатели черных масок в основном все-таки лечат, то в доме ответов они занимаются совершенно противоположной деятельностью. проще говоря пытками зато одно только упоминание этого места способно расколоть даже матерого преступника отправляться туда на экскурсию никто не хочет. мистук как раз ожидала прогулка в это увесительное место но мы успели выкупить его до прибытия следователей из Шоботая. Чем там занималась сестрёнка госпожи Неко, догадаться несложно. Вряд ли она проводила душеспасительные беседы с приговорёнными или хотя бы просто стояла в сторонке. Дворянку проводили туда тайком, в строжайшей секретности, но двойке удалось обойти все предосторожности и проследить за ней до самого порога. Разве что внутрь заглянуть не получилось. Здание очень хорошо охраняется». Подкупить же кого-то из работников Дома Ответов нереально. Они все члены гильдии, которая плотно сидит на вассальной клятве. Охрана там сплошь элитные самураи, обязанные подчиняться только дворянам. Они скорее себя зарежут, чем предадут своих господ. Да и вряд ли простые охранники в курсе происходящего. И все-таки даже такой скудной информации хватило, чтобы впечатлить нашу заказчицу. Та без всяких лишних слов сразу мне поверила. Видимо, и сама что-то такое подозревала, раз решила обратиться к посторонним сыщикам. Старшей сестре новости дались тяжело, и она без всякого моего участия опустошила бутылку вина после моего доклада. Мы снова встретились у неё в покоях, под присмотром одного из безмолвных телохранителей, который сверлил взглядом мой затылок. Кажется, он даже не моргал. На этот раз мне было предложено новое, дорогущее пойло — рубиново-красный самогон из сахарного тростника, с добавлением продуктов переработки конопли. Называется эта штука кровором, и хоть его продажа запрещена в Империи, дворяне им всё равно балуются, чтобы расправить чакры души и улететь в астрал. От дегустации я отказался, предпочтя старое доброе саке. Моя крыша и так в последнее время непрочно сидит на опорах, и не хватало ещё дополнительно её расшатывать. Госпожа Неку не стала настаивать, налегая на свою любимую золотую жижу. — а для нас у неё нашлось очередное задание — найти того, кто покровительствует похождением сестры в Белом районе. Даже среди зажравшейся знати такое поведение для девушки на выданье не приветствуется, так что Заре наверняка кто-то помогает. К счастью, на этот раз точные сроки отсутствовали. Наша заказчица прекрасно понимала, насколько это будет тяжело. Что касается оплаты за исполненный контракт, то я стал обладателем индивидуального пропуска в дворянский квартал в виде перстня с гравировкой. «Теперь могу ходить сюда хоть каждый день, а не по праздникам». Правда, посетить заодно и великого учёного на этот раз не вышло. Тот оказался занят каким-то важным проектом. Возможно, так даже лучше. Не придётся дышать перегаром на уважаемого человека. В итоге мы мило пообщались несколько часов с охмелевшей барышней, после чего я галантно откланялся. Напоследок она вручила мне маленький мешочек, туго набитый монетами на текущие расходы. Здешние аристократки пусть и живут в роскоши, но налички не владеют, так что большим помочь Неку не могла, в чём честно мне призналась. Тем более удивительно, что её сестрёнка может себе позволить держать свои выходки в тайне. Тут явно замешан какой-то влиятельный покровитель, не бутылки Жанна таскает тайком на продажу. Меня не особо вдохновляло впутываться в околопрестольные интриги, но ничего не поделаешь. Штрих новых заданий не даёт. А что касается Шиноби, Я десять раз подумаю, прежде чем идти к ним на поклон. Нужно будет сами к нам обратятся Неожиданный аванс пришёлся весьма кстати. Деньги нам сейчас нужны, как воздух. Никогда раньше не понимал, как люди живут от зарплаты до зарплаты. Но теперь вот пришлось проникнуться. Своеобразное чувство, надо сказать. Зато радость от каждого нового приработка неописуемая. Любая дурь отдыхает. Самое обидное, что все мои знания не стоят здесь и ломаного гроша, и получить с них дивиденды невозможно. Я себе уже всю голову сломал в безуспешных попытках вспомнить что-нибудь ценное. Либо в этом мире уже есть какой-нибудь аналог, либо он в нем вовсе не нуждается. Те же финансовые пирамиды и кредитование здесь уже активно внедряет сама торговая гильдия, в итоге еще и наживаясь на продаже рабов. А какие-нибудь беспроигрышные вещи, как порох и прочие взрывчатые вещества, нужно сначала знать, как изготовить. Увы, без онлайн-справочника под рукой. Для меня это неуполнимая задача. Смутно вспоминается, что для тротила вроде бы нужна азотная кислота, которая, в свою очередь, добывается из аммиачной селитры. Только как её найти и отличить от других кислот? Лакмусовой бумажкой, что ли? Даже не смешно». Вот и получается, что вся информация в моей голове слишком поверхностная и большей частью бесполезная. Приходится убивать, грабить, заниматься другими не совсем легальными вещами, чтобы добыть себе стартовый капитал. Не иначе как папашины гены во мне проявляются. На выходе меня встретила моя неизменная телохранительница, которая смачно уплетала шавуху. Самую настоящую, насколько это возможно в поехавшем мире меча и электрогенератора. Плотный лаваш из пшеничной муки, внутри которого перемешаны кусочки маринованных овощей и запечённого на вертеле мяса. Вкуснотища! Разве что соус подкачал. Но я прекрасно представляю, сколько трудов стоило сделать здесь аналоги кетчупа с майонезом. В итоге получилась желтоватая пастообразная масса, по остроте соперничающая с лезвием катаны. Всё это заворачивается в божественный свёрток и дополнительно пропекается на углях. Помню, как прошёл все стадии удивления, когда впервые узрел это чудо кулинарии в обычной придорожной сбегаловке. Пусть и в таком экзотичном виде, оно по-прежнему оставалось вполне узнаваемым. Шаверма. Как много в этом слове для сердца русского сплелось. Здесь её называют мясным рулетом, но большой роли это не играет. С первого же взгляда мне стало предельно ясно, что кто-то пытается воссоздать наш современный фастфуд с помощью местных продуктов и у него это, черт возьми, получилось. Я тогда сжевал, мыча от восхищения, и заодно поражался гениальности задумки. Ведь это не просто способ заработать, а еще и своеобразное послания всем даюханам, что застряли здесь, но смогли как-то выжить. Я не один такой, есть и другие. В голове тут же закружились планы и мечты. Вдруг здесь есть какое-то объединение застрявших, или хотя бы один целеустремленный человек, с которым получится объединиться. Но, увы, оказалось, что этой популярной новинке, завоевавшей всю империю, уже сотни-две лет. За это время она успела распространиться и у святош, и даже у шеков, а имя создателя давно кануло в лету. Получается, что на Пангаку эта еда обрела народную популярность на целый век раньше, чем на Земле. Здесь, конечно, год отличается от нашего, но не настолько же. С тех пор здешняя шавуха отдаёт горечью разочарований. Однако я всё равно ем её каждый раз, когда выпадает возможность. Что поделаешь, ностальгия. «Окранова отрыжка! Тебе там что, жрать не дают?» возмутилась двойка, когда я откусил часть её свёртка. «Помогаю!» — промычал я с набитым ртом. «Идти надо!» Наемница тут же оборвала все протесты и в два укуса прикончила остаток. «Молодец!» Это веки соображает. Передвигаясь по городу с деньгами, лучше быть максимально сосредоточенным, особенно вдвоем. Увы, ходить вооруженной толпой я пока не могу себе позволить. Остальные либо трудятся, либо выздоравливают. Сторг с хрустом все еще на больничном, хотя контуженный кузнец периодически пытается нарушить постельный режим. Но стоит ему наклониться, как у него начинает дико кружиться голова. После очередного приступа. Едва не окончившегося обмороком, я пообещал его связать, и лишь тогда он образумился: Боевой муравей ведет себя более смирно и уже может вставать, так что в строй они вернутся приблизительно в одно время. Шест с трудом перенес двойную интеграцию железа в нижние конечности, так что ему нужно еще денек другой отлежаться. На бывшего самурая я возлагаю большие надежды отряд все больше превращается в какую-то разудалую банду со слоганом Кто влез кто по дрова. Все горят энтузиазмом, но выучки и слаженности нам зачастую не хватает. Нужен опытный вояка, который знает толк в дисциплине и может построить бойцов во всех смыслах. Двойка хороша в чём угодно, кроме как в работе с людьми. Это наша драгоценная разведка, отправлять которую в прямую атаку преступления, как и заставлять её командовать другими. Нет, боевыми действиями лучше руководить тому, кто на этом костепса съел». Шеста до изгнания имел что-то вроде сержантского звания и руководил целым отрядом на войне, так что должен справиться. Я же скромно возьму на себя стратегию и общее планирование. С бомжами и тупорылыми людоедами воевать хорошо, а что будет, когда мы столкнёмся с грамотным противником? Не хотелось бы проверять это на себе. Остальные более-менее могут работать уже сейчас. Сапфир, несмотря на пробитую черепушку, руководил расчисткой завалов а вполне неплохо управляется одной рукой, пока заживает перебитый плечевой сустав. Понятное дело, что самую грязную работу я не стал сваливать на своих ребят, во избежание падения морального духа. Этой штукой нужно дорожить больше, чем катами. Тем более, что вокруг нас хватает работников, готовых серьёзно вкалывать за миску похлёбки и несколько монет в придачу. Когда пыль от нашего переезда немного улеглась, настало время налаживать отношения с соседями. Как ни странно, некоторые оказались даже рады тому, что теперь у башни новые хозяева. Здешняя банда доставляла много проблем окружающим, особенно обычным мирным жителям. А самых оголтелых люмпинов и туньяцев с нашего благословления отсюда так или иначе выселили. Кого в рабство, а кого на тот свет. Когда стало окончательно ясно, что мы вполне адекватные ребята и не режем, кого попало, народ к нам сам потянулся. В итоге удалось сформировать целую бригаду из десяти рыл, которые под предводительством сапфира потихоньку расчищали внутренний двор. Решили начать с него, одним махом избавившись от нелегальных пристроек и заодно раздобыв немного строительного материала для ремонта башни. Пусть и такого себе качества, но всё же. Вдобавок часть камней из разрушенных лачуг имела вполне благородное происхождение, так что программа реновации закипела вовсю. Всякая ненужная дрянь и мусор отправлялись за стены. Всё остальное очищалось и складировалось на будущее. Южный принц оказался весьма толковым руководителем. Попав в родную стихию, он не давал работягам спуску, придираясь к любой мелочи и заставляя их переделывать халтуру. Те хоть и не радовались такой беспощадной эксплуатации, но свои претензии оставляли по себе. С работы нынче туго, а тут и ходить далеко не надо, и кормят прилично. Лу полностью оправдала свои обещания, умудряясь даже из примитивных продуктов выдавать нечто вкусное. Только заставила меня немного разориться на приправы. А еще за нашей территорией постоянно приглядывала доска со своей ненаглядной шпалой. А кровожадные тут уже слагали легенды. Так что при ней никто и пикнуть не смел. Вот где случился внезапный сбой, так это в среде наших взломщиков. Обычно тихо и покладистая лифия не поладила с мистой и готова была сцепиться с ним по любому поводу. Есть любовь с первого взгляда, а у нас тут строго наоборот. Честный вор поначалу отшучивался, не принимая её нападки всерьёз. Но после того, как девчонка якобы случайно попыталась вылить на него котелок с кипятком, едва не случилась поножовщина. В общем, эту парочку пришлось разводить от греха подальше. Зато взломщики доказали свою полезность при обыске брошенных лачуг, в том числе и попавших под снос. Стараясь утереть нос друг другу, они нарыли там целую горку мелких монет. Как раз хватило на оплату труда чернорабочих и мелкую закупку. А вот столбовая дворянка порадовала меня сегодня куда большей суммой в десять тысяч кат. И тут сразу же возникает вопрос. Куда их тратить в первую очередь? Дыр в бюджете у нас столько, что только успевай залатывать. Одни сплошные расходы. Прикинув так и эток, я решил вложиться в протезы для ног. Будет не очень прилично, если самурая придётся ковылять на простеньких металлических ходулях, собранных роями из втор сырья. А за эти деньги можно взять вполне приличные копыта. Про свой протез лучше пока не вспоминать. Работает и хрен с ним. Хотя после потасовки с оборванцами он стал поскрипывать куда сильнее. Локтевой шарнир снова заедает не иначе. Что ж, легко пришло, легко ушло. Нужно искать новые заказы иначе на следующей неделе придётся распускать стройбригаду. Нас теперь самих немало, и каждому надо вдоволь есть, особенно раненым. Хорошо, хоть хруст может спокойно потреблять хоть рога с копытами, но вот об остальных так не скажешь. В этом плане нас очень выручил подпольный рынок Шиноби, где удалось прикупить просроченных сухпайков и полуфабрикатов, включая вяленое мясо, иначе вопрос с продовольствием стал бы ребром уже в ближайшие дни. Наши непоседливые воры. Предлагали прошерстить дома поприличнее, находящиеся на территории жёлтых. Но я категорически запретил им туда соваться. Песчаные ниндзя только и ждут повода, чтобы стереть нас в порошок. Единственная наша защита — это покровительство чёрных, и она не распространяется на беспредельщиков. Облегчать работу противникам я не хочу. Несколько раз нас пытались спровоцировать всякие лихие ребята, но мы стойко не реагировали на провокации. Вот и сейчас по улице прогуливались несколько подозрительно крепких хлопцев, стриженных накоротко, которые задирали стоявшую на часах доску. «Эй, рогатая тварь, выметайся из нашего города!» «Куда ни плюнь одни люди. У них там и вонючие жуки есть!» «Родина! Зачем тебе такой большой меч? Ты его хоть поднять-то сможешь?» Что интересно, никто из них не заходил на нашу территорию, иначе давно бы получил от меня арбалетный болт с доставкой. Я как раз сидел во дворе и задумчиво наблюдал, как работают другие. Под такое созерцание лучше всего размышлять, но никогда над духом вопят ксенофобы. В основном имперцы весьма терпимы к представителям других рас, но некоторые шовинисты сбились в подобии народных дружин и обозвали себя союзными героями. Толку от их деятельности немного, а вот вред вполне очевиден. По сути, это те же банды, которые прикрываются заботой о благополучии простых граждан. Когда тебя будут грабить в тёмной подворотне, да этих бравых ребят не докричишься. Но если нужно разгромить мелкую лавку какого-нибудь роя, они тут как тут. Плохо то, что на большинство их выходок городская стража демонстративно закрывает глаза. Мои руки, включая скрипучий протез, так и чесались пристрелить какого-нибудь горлопана. Но ряженые в цветные тряпки герои не собирались переходить грань дозволенного. С другой стороны, это послужило отличной тренировкой самообладания для доски. С её вспыльчивостью терпеть унижение очень тяжело. Вот пусть и постигает, Зен. Она то и дело бросала в мою сторону красноречивые взгляды, но я лишь качал в ответ головой. Не сегодня. Шечка скрипела зубами, но держалась. Вскоре дружинникам надоело впустую рвать глотки, и они пошли искать дальше, до кого бы ещё докопаться. «Ничего, город у нас небольшой и угловатый. Рано или поздно мы ещё пересечёмся за поворотом» желательно в каком-нибудь безлюдном местечке. Однако долго наслаждаться тишиной, разбавляемой усталыми мутюгами работяг, у меня не вышло. Вскоре на дороге показалась уличная торговка, которая не побоялась перешагнуть за границу нашей территории. «Эй, взгляни на товары, не пожалеешь!» Я действительно взглянул, но только на саму наглую особу, горланящую на всю улицу зычным голосом. Это оказалась довольно молодая жона-земка с кожей цвета горького шоколада и чисто пепельными волосами, собранными в простой хвост на затылке. Облачением ей служили нарочито мешковатые одежды, преобладанием цветов. Ну да, в одном прикиде гулять одной для девушки чревато неприятностями, даже без переносной сумки с барахлом на продажу. А вот представительницу Шиноби здесь тронут только клинические дегенераты, коих давно повырезали. Даже союзные герои при всей своей отмороженности Молча уступит ей дорогу. На лицо торговка оказалась далеко не красавицей, как и большинство представителей её лихого народа. Но, мой взгляд, она чем-то неуловимо притягивала. Может, излишне длинным носом с горбинкой? На язык так и просил и слово «рубильник». Давно уже заметил, что у жжёных земцев преобладают очень резкие черты, особенно у чистокровных, что отличаются более тёмным окрасом. Вот у Тары кожа гораздо светлее, и отдаёт сиренью, выдавая в ней полукровку. А лицо у неё при этом всё равно какое-то заостренное. «Прости, дорогая, мне сейчас не до покупок», — с улыбкой развёл я руками. «Хорошенько подумай, новичок», — произнесла она совершенно другим вкрадчивым голосом. Будто ветер зашелестел опавшими листьями, отчего у меня мурашки пробежали по коже. Вкупе с ярко-салатовыми глазами, которыми она хитро блеснула в мою сторону, Не узнать её было уже просто неприлично. Вот что в её лице, оказывается, зацепило мой взгляд, а вовсе не горбатый нос. Тогда радужки глаз в свете пожара казались почти оранжевыми, но так они ближе к зелени. Необычный цвет. Впрочем, это особенность пепельных людей. Вроде бы относительно недавно виделись, а как будто уже вечность прошла. Я бросил взгляд поверх беловолосой головы, и система услужливо подсветила мне имя — Камура. Скорее всего, не настоящая, как и весь её образ. «Ну, если ты так настаиваешь...» Я потеснился, уступив ей немного места на самодельной лавочке из доски и двух тёсанных камней. «Не в грязи же мне сидеть, а мебелью мы пока что не богаты». Девушка пристроилась рядом, закинув сумку на колени. Со стороны мы казались обычным покупателем и назойливой продавщицей, демонстрирующей свои товары. Обычное дело. «За тобой должок» напомнила она мне тихо. «Помню, помню, не волнуйся», — кивнул я, протянув ей найденный кунай, болтавшийся до сих пор у меня на поясе. «Забирай, кстати, ты по этому поводу пришла». «А ты думал, я соскучилась по тебе?» Она хоть и произнесла это беззаботным, даже немного игривым тоном, но всё её лицо при этом оставалось странно неподвижным, будто застывшая маска. Чем дольше я на него смотрел, тем больше понимал, что с ним явно что-то не так». Привычная людская мимика отсутствовала напрочь. Будто с роботом разговариваю. «И не надеюсь, дорогая», — произнес я вслух. «Чем могу помочь?» «Мне нужен человек, не привлекавшийся в городе. Ты подойдешь». «Один?» «Да. Мы не должны вызывать подозрений. Посторонние будут привлекать слишком много внимания». Я крепко призадумался. С одной стороны, попахивало какой-то мутной авантюрой с неясными перспективами. С другой... Долги нужно отдавать. А за ту ночь мы все ей очень сильно задолжали, как ни крути. Никто её не просил нам помогать, как и в случае с выселением посторонних из башни. А почему именно я?» Горбоносая шпионка пожала плечами. «Ты смазливый и при этом дружишь с головой. Да и стреляешь неплохо. Для новичка». «Нужно кого-то грохнуть?» — заинтересовался я. «По ситуации?» — она странно усмехнулась одними краешками губ. «Мы с тобой кое-куда прогуляемся, вдвоём. Дело довольно рисковое, так что мой спутник получит щедрое вознаграждение». «Ни слова больше», — прервал я её. «Куда тебя вести, дорогая?»